Створка приоткрылась, пропуская внутрь ту самую остроносую девицу, что вчера выносила ему из дома ведро с водой. Она присела перед очагом, поворошила палочкой угли, подбросила с пола еще несколько поленьев. — Это ты, что ли, Дарамила? — с легкой хрипотцой поинтересовался ведун. — Ты Волхва позвала. Рад шалихоманку твою со двора к реке уманил. — ответила та. — Нынче тебе легче станет. — Спасибо тебе, красавица! — прикрыл глаза Середин. — Меня батюшка с кашей к тебе послал. Сказывал печь затопить, коли остыла. — выпрямилась девушка. — Я и увидела, как ты в беспамятстве мечешься. — Спасибо! — повторил Олег. — А где каша, кстати? — Остыла, небось, уже. Дарамила подошла ближе, наклонилась и подняла откуда-то глубокую деревянную миску до краев полную коричневатых крупинах ячки. Там же лежали и три ровных кубика мяса с тонкими прожилками. «Ничего», — приободрился Ведон, пытаясь сесть. «Лучше холодная каша, чем горячий голод». «Дай помогу», — наклонилась вперед девушка, — Они едва не столкнулись с лбами, но Дарамила резко отвернулась, и Олег получил по щеке шлепок, толстой тяжелой косой. И вдруг подумал, что для двадцати лет, на которой выглядела помощница, она уж слишком засиделась в девках. Старая дева уже, можно сказать. Навычно замуж на Руси лет так в пятнадцать-шестнадцать, ну, в семнадцать выдают. Редко куда позднее. Благодарю, красавица, что бы я без тебя делал. От перемещения вертикальное положение у закружилась голова, и он понял, что встать пока не сможет. По крайней мере, в ближайшие пару часов, пока хорошенько не подкрепится и окончательно не придет в себя. — Слушай, милая, сделай доброе дело, принеси ложку. Она на поясе. Вон, поверх сумок у печи лежит. Дарамила кивнула, сходила к печи, расстегнула чехочек. Достала главный инструмент всякого русского человека. — Ух ты! С самоцветами! Дорогая, наверное. — Да уж какая есть! Олег принял от нее ложку, тут же подцепил и перекинул в рот все три мясных кусочка. Прожевал... Потом принялся торопливо черпать чуть теплую кашу. — А, правду сказывали, что у тебя кистень серебряный? — Какой есть! — лаконично повторил занятый трапезой середин. — Тоже, небось, немалых денег стоит. А может, ты не путник вовсе? Может, боярин переодетый, что от княжьего гнева прячется? Олег промолчал а девица, увлеченная неожиданным прозрением, заметалась по бане. — Да чего же переодетый? Рубахи у тебя шелковые, штанов разных целый мешок, сапоги дорогие, оружие странное с рукоятью из самоцветов. — Какой боярин! — поспешил вмешаться в ее мыслительный процесс Олег, сообразив, что рискует стать героем вовсе невероятных слухов. Какой боярин? Ты телеги мои у забора видела? Это добыча ратная. Думаю, до Рязани доберусь, за две-три гривны продам. Обычный воин я. Саблей, себе прибыток зарабатываю. Дома и семьи у меня нет, так что доход весь на себя трачу. — Целых три гривны, — изумилась Даромила. — Саедин поход. — Да не за один поход. А за целый год доход у меня такой получился. На всякий случай предупредил Олег. К тому же из трех сотен, что со мной на половце входили, полста головы свои сложили. А еще два раза столько Ранеными возвернулись. Вот и считай. Две гривны за свой живот. Много это или мало? Три гривны. Словно не услышала его девушка. За един раз. Ты чего? Вратники решила записаться? Усмехнулся Алик. Так имею в виду, шанс с добычей вернуться один из четырех примерно получается. От чего это? Не поняла девица. Победишь или разгромлен будешь, это один к одному. Растопырив четыре пальца, тут же загнул два. И еще один к одному, что в случае победы. Ты жив останешься, а не живот свой в чужих краях потеряешь. — Но ты же цел? — после некоторого раздумья сказала Дарамила. — Мне повезло. Вернул Олег вычищенную до донышка миску. — Спасибо тебе, красавица, и за угощение, и за то, что Волхва вовремя позвала. Вот уж обидно, так обидно. Половецкий поход... Без единой царапины пережить, а в родных землях живота лишиться. Радша, батюшке велел курицу для тебя сварить, а бульоном за место сыта отпаивать. Глядя куда-то мимо гостя, сообщила девушка. — Я покуда щеплю, а вечером отвар принесу. Ты отдыхай пока. Рихоманка много сил берет, за раз не Середин ощутивший в желудке приятную тяжесть, спорить не стал. Благо укладываться оказалось просто да нельзя. На бок отвалился и все. В этот раз вместо вязкого месива он оказался в чистом небе. Над головой светило солнце, и именно к нему утянулся ведун всей душой, пока девичья рука не прикоснулась к плечу. Вот и спей, боярин. Олег вздрогнул, просыпаясь, и уже без посторонней помощи сел на полке. Принял ударомил миску, мелкими глотками выпил горячий бульон. — А кашу чуть опосля принесу, — пообещала девушка, — в печи томиться. Когда кормилица ушла, средин спустился, прогулялся по жаркой бане, думая о том, куда бежать по нужде хозяевам или так выкручиваться. После некоторых колебаний вспомнил, что в дом ему входить запрещено, и выкрутился, благо баня изначально предназначена для удобного слива воды, да и самой воды запас имелся. Дарамила пришла, как и обещала, чуть опосля, примерно через полчаса. Принесла вареную крупными кусками репу, жареную капусту, Вареный куриный окорок. А когда гость взялся за еду, с гордостью сообщил об уловке. — А на боярина ты откликаешься. — Ой, милая, — покачал головой Олег, — как меня только не называли. И купцом, и колдуном, и боярином, и бродягой. Я уже на все согласен, лишь бы миску полную наливали. — Как это на все? Не поняла девушка. хужель не позорно, Коль обидным словом кличут? — Коли не со зла, то и не обидно, — Спокойно ответил Середин. — А коли со злом, То сабелька завсегда при мне. Чик, и нет головушки у языкастого. Одновременно с последним словом Задаромилась захлопнулась дверь. Впрочем, новым утром она опять появилась принеся блюдо с двумя крупными копчеными лещами. В первый миг ведун хозяйскую дочку даже не узнал. В жемчужной понизе, в кокошнике, в расшитом сине-красными лентами сарафане с пышными плечами она показалась чуть ли не на полголовы выше и в полтора раза шире в плечах. «Ну, ты просто чаровница писанная!» Развел руками Алекс, прыгивая с полка. Неужели ради меня так убралась? Сватов нынче ждем. Девушка поставила рядом с блюдом миску бульона. Сестру просить обещались. Сейчас? удивился Ведун. Я думал, свадьбу больше по осени играют. То играют, отвернулась Дарамила. Только пока сговорятся, пока попряничаются, пока сберутся. до осень, время и пройдет. Понятно. Олегу показалось, что на глазах девушки блеснули слезы, и он прекратил расспросы, посвятив внимание завтраку. Однако, покончив с едой, тоже достал из сумки свежую рубаху из темно-синего шелка, натянул шаровары, добротные сапоги, напоясался с саблей и вышел из бани. Нагляделся, подобрал у изгороди сеченный чурбак, на котором, видно, не первый год кололи дрова, отнес к бане и уселся на него, привалившись к теплой беременчатой стене, зажмурившись и подставив лицо солнцу. «Эй, мил человек, а правды сказывают, что ты боярин тайный и от княжеского гнева прячешься.